Тарапыга. Не спалось тогда, после поэмы Вознесенского. Дай-ка, думаю, проверю себя. Сбегаю на гору, доконав, без сопровождения. Побежала. И не нашла. Хорошо, хоть не заблудилась. И успела вернуться в лагерь до запланированного маршрута. Хм, тарапыга. К полудню пошли с Ниной. Оказалось, что я не добежала утром до цели метров десять. Вот такой урок. Природа не терпит суеты. Живя на природе, надо уметь концентрировать внимание. Нина — замечательная наставница. Я раздражаю ее своей дерзостью при полной бестолковости в быту и общении. Она бесконечно меня воспитывает, быть вежливой, внимательной, учит наблюдать породы, природу, чинить карандаши и даже вязать. И ведь научила за пару дождливых дней. И теперь я с такой любовью обвязала ободранную Евину куклу, что хоть на выставку. Девчонки рады, и мне приятно. 7 июля 1972 года. Якутия.